Глава 18. Пастушья корона. В окно заглядывал Роб всякограб. Хозяйка Тифани, началось! Чучундры валят! Так кричи Кривенс и поднимай весь клан. Велела Тифани. Из-под кровати выскочило несколько маленьких воинов, нёсших там караул. Один из них, похоже, прятался в ее башмаке. Он принялся лупить кулаками шнурки с воплями: а ну получите, мал-малолюлей, Вы мерзявые извилищи!» Башмаки, подумала Тифани. В эту ночь я могла бы надеть башмаки матушки-ветровозг, они придали бы мне смелости. Но она тут же оборвала себя: Нет, нет это моя земля, мои луга, вода, мои ноги, мой, мои башмаки. башмаки. Мой. Путь. Она принялась спешно натягивать платье, ругая себя. Ну почему я не догадалась лечь спать в одежде? Какая я после этого предводительница защитников? Спотыкаясь, она кинулась обуваться, но тут почувствовала тяжесть в кармане своего тонкого черного платья. В кармане лежала пастушья корона. Но ведь перед тем как лечь, Тифа не положила ее на полку. Может, она сама того не сознавая, успела сунуть корону в карман? Она спросила вслух, обращаясь к луне: Что такое пастушья корона? Кому она служит? И в голове возник ответ: Тифани болит земле под волной. Тифани быстро обвязала корону кожаным ремешком и надела на шею, как подвеску. Она отправляется на битву, так пусть сила короны будет с ней у самого сердца. Сила многих поколений болитов. Сила бабушки болит. Сила пастухов всех времен. Бегом спустившись по темной лестнице, Тифани выскочила из дома и заперла за собой дверь. Кошка ты уже сидела с хитрым видом на ее метле и мурлыкала. Тифани даже не удивилась. Из спотыкаясь, вышла Беладонна. В сопровождении чокнутого крошки Артура. И они полетели сквозь серебристую ночь. Беладонна держалась за пояс Тифани, Фиглы висели на прутьях. Совы выстроились позади эскадрой пернатых союзников.